Второе. Два сюжета. Виктор Викторович Конецкий пришел в музей автором рассказа «Две осени» (1958-1959). Два года, согласно авторской датировке, ушли у него на текст объемом в три четверти печатного листа. В связи с текстом в переписке Конецкого возникает любопытный и вполне чеховский диалог, из которого становится ясно, что интерес к Чехову формируется уже в годы его юности и писательского становления. «Начал читать Чехова. Он заставляет думать о собственной пошлости, бесчисленное количество кусочков, которые есть в душе». Он беспощадно бьет за душевную слабость и трусость. Я никогда не улыбаюсь, когда читаю его». Конецкий, Матери, 13 июня 1954 года «Привет, старик! Получил твое письмо, наполненное слезами. Ты, брат, поришь ерунду, хотя то, что ты писал до сих пор, не то. Это факт». В этом, к сожалению, я не могу тебя успокоить. Все твои рассказы «Мура» и «Бормотание» сивого Мерина равно так же и мои. Итак, у тебя есть хороший выход – работать, стремиться к совершенству. Ну и потом еще остается Пушкин, Толстой, Чехов и Бунин, остается Ленинград с его сумасшествием, остается биение сердца при виде прекрасной девочки, остаются слезы от мысли о кратковременности всего земного. Какого черта тебе еще надо? Неправы оптимисты, которые считают, что жизнь прекрасна. Неправы также пессимисты, которые считают, что жизнь ужасна. В ней хватает того и другого. Будь реалистом. Казаков, Конецкому, 27 декабря 1957 года. Привет, бродяга Кэп. Новости. Был в октябре. Рассказы мои идут твердо, это в сборнике о молодых, «Легкая жизнь» и «Звон Бригета». А твой, Чехов, зануда, идет, но не твердо. В нем, не в пример моему Лермонтову, Слишком выпирают источники, слишком нету своего взгляда на этого хмурого представителя светлой литературы. Я, конечно, тебя защищал. Я говорил, что взгляды есть, а что наоборот, источников нету. Я говорил, что ты вообще ничего не читал о Чехове, что ты и Чехова не читал, что там все придумано, как могут выпирать источники. Казаков Конецкому 23 сентября 1959 года. И еще один критический камешек уже после публикации рассказа. «Чехов очень понравился, хотя и компелитивный рассказ, как я теперь понял. Я недавно перечитывал письма Чехова, Казаков, Конецкому, 21 октября 1961 года. Из двух противоположных точек зрения на роль материала выпирают источники. Ничего не читал, точнее первое». Письма Чехова, материал о нем Конецкий внимательно читал и перечитывал. В составленном акуловой списке прочитано Конецким 12-томное зеленое собрание сочинений 1956-1957, сборник А.П. Чехов о литературе 1953, монтаж Фейдер А.П. Чехов, литературный быт и творчество по мемуарным материалам, 1928, том Чехов в воспоминаниях современников, 1960, мемуары Марии Павловны и Михаила Павловича Чеховых, четвертое издание книги Сысоева Чехов в Крыму, 1960, переписка Чехова с Горьким, 1937, книги. Чуковского, Видуэтской, Шубина и даже научный сборник-спутник Академического собрания сочинений «Чехов и его время» 1977. Понятно, что писателя привлекали не сугубо исследовательские, а мемуарные и документальные книги. Большинство изданий из библиотеки Конецкого содержат пометки, а иногда очень лапидарные комментарии. Особенно любопытна недатированная юношески-понебратская пометка на письме Горького Чехову второй половины августа 1900 года, номер 48 в указанном сборнике переписки. «Парнюги, эх, кабы лапти вам, парни, можно пожать!» Рассказ «Две осени» выдержан в другой интонации. Предмет изображения здесь... Осень 1895 года, когда в Мелеховском одиночестве пишется «Чайка», и следующая осень, когда при демонстративном злорадстве публики и многих друзей и растерянности критики она проваливается в Петербурге. Рассказ написан в форме собственно прямой речи», характерного для Чехова повествования «в тоне и духе героя». Чехов работал над «Чайкой» неторопливо, разделяя фразы большими паузами воспоминаний. Всю свою нерастраченную любовь, всю тоску по глубоким сердечным отношениям между людьми он хотел отдать этой рукописи. Он писал ласковым, осторожным пером, тонким, мелким почерком, без нажима, но очень ясным и нежным. А когда он чувствовал, что переполнен красотой и волнением, то начинал подтрунивать над собой своим писанием и называл пьесу и воспоминания пустяками и говорил про себя, усмехаясь. «Ах, ах, вы, Антоша, не умеете писать. Вы умеете только хорошо закусывать». Тянулись дни, падали листья, осень кончалась. По утрам от первых заморозков стал яснеть воздух все выше поднимались над крышами дальних исп дымы. Чехов работал со смущением, сознавая, что опять некоторые из живущих людей узнают себя, свои судьбы в его пьесе и будут обижаться, а может быть и ненавидеть его за это. И все время стояло перед глазами грустное лицо женщины, которая любила его и сейчас была несчастлива и страдала, и он знал, что чем-то виновен в ее страданиях. Конечно, в тексте появляются и отмеченные Казаковым компиляции, закавыченные и расковыченные цитаты. Цитируются не только Чайка, но и письма самого Чехова, Мизиновой. В конце первой главы упоминается рассказ "Моя невеста". Его окончательное заглавие не названо, который, как уверен Конецкий, автор начинает с конца, с фразы об одиночестве и восклицания. «Миссюсь, где ты?» Печать времени больше всего отражается в финале «Двух осеней». После провала он практически не описан и дан лишь в восприятии автора немногочисленными деталями. Чехов нанимает извозчика, потом бредет по темным петербургским набережным, и вдруг происходит неожиданная встреча. Из-за поворота, мотая мокрыми мордами и отбрасывая за спины пар, показались ломовые лошади одна подвода за другой целый обоз загрохотали в ночной тишине ободья колес телеги были гружены тяжело огромными плахами дров и кони переступали медленно упрямо влегая в хомуты и процокивали подковами снеговую кашу на мостовой возницы в мешках накинутых углом на голову шли подле телег. Молчали, волоча по грязи кнуты, и на ухабах подпихивали причем наваленные высоко плахи. По всему судя, шли они так издалека, шли долго. Что-то угрюмое, сдержанное и сильное было в тяжелой, усталой поступе людей и коней, в том, как они брели сквозь темень, грязь и непогоду. Последняя подвода с хромым мужиком возле затка, гремя ведром, прокатилась мимо. Мужик привычно протянул руку к картузу. Чехов остановился и кивнул. Угрюмая и молчаливая народная сила, если не спасает Чехова, то выводит его из состояния одиночества и катастрофы. Школьное клише «близость с народом» непрямолинейно используется автором, но все-таки ненавязчиво иллюстрируется. Юрий Казаков обратился к Чехову не до, а после экскурсии. Через полгода Конецкий получает письмо. «Умоляю, вышли мне срочно те фразы, которые ты записал в доме Чехова. Когда мы с тобой там были, ты записал, что говорила одна тетка пошлая. Какие-то она задавала пошлейшие вопросы насчет Чехова, и ты записал в блокнот. Ты посмотри в блокноте и пришли срочно, мне надо, пишу нелепый рассказ про Ялту, очень надо. Казаков Конецкому 21 октября 1961 года. На рассказ Казакова он определен все-таки как рассказ, а не очерк, хотя вошел в очерковую книгу «Северный дневник» ушло три года. Он называется «Проклятый Север» 1964. В отличие от Конецкого это не изображение Чехова, а размышление о его жизни.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 «А крепкий все же был человек, настоящий. Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого». Рассказ Казакова, как и рассказ Конецкого, двухчастен. После музейного эпизода следует большая сцена в ресторане с описанием музыкантов, застольными разговорами, воспоминаниями о плаваниях и женщинах. Здесь как раз отразился казаковский опыт ресторанного лабуха и заключительный диалог на набережной.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 Так, пошли спать, а завтра поедем в этот. Как его? Куда? Как его? А, да черт с ним, куда-нибудь. Знание об общем творческом импульсе этих текстов, написанных на разные темы, но в притяжении Чехова, обнаруживает неожиданные связи между ними. Конецкий пишет об одиночестве Чехова, одиноких вечерах и ночах, когда пишется «Чайка» и «Одиночестве художника», которому не могут простить таланта, когда пьеса проваливается. Случайно встреченный обоз с ломовыми лошадями и измученными возчиками напоминание о мире, в котором существуют работа и долг. О работе и долге, которые спасают от тоски и ощущения бессмысленности жизни, говорит Казаков. Символом этой идеи долга становится в рассказе уже Чехов. Собственно, чеховский сюжет в творчестве двух писателей К. Этими двумя короткими рассказами исчерпывается. Но от экскурсии на Белую дачу пошли круги, распространившиеся едва ли не на всю жизнь двух посетителей музея.